Уссури вошел в бухту Золотой Рог ночью. Моросил осенний дождь. Город лежал в видимый во мраке. Только кое-где виднелись огоньки. Белов был удивлен, настойчивая просьба Лигова немедленно свести его на берег. Дождался бы утра, Олег Николаевич, пытался уговорить Лигова капитан. «Смотри, какой мрак, дождь, но ты по такой грязи доберешься до квартиры?» «Как?» но Лигов был настойчив. Белов видел, что китобоем владеет какая-то настойчивая мысль, и он уступил. Олег Николаевич спустился в шлюпку, и она исчезла в дождливой темноте. Лигов высадился на пустынном участке бухты и, молча сунув матросу кредитку, зажигал вверх по склону сопки, разделяющей город и мыс Эгершельд. Ноги скользили по раскисшей земле, и Лигову приходилось часто хвататься за мокрый кустарник и деревца. Миновав несколько харчерин, в которых, несмотря на поздний час, слышался шум подгулявших моряков. Лигов вышел на гребень сопки, внизу расстилался Амурский залив. Скорее интуитивно, чем глазами, Китобой безошибочно определил где стоит его шхуна, и начал быстро спускаться к заливу. Через полчаса, порвав плащ и колючий кустарник, он вышел на берег мыса. Недалеко от него на воде виднелся темный силуэт судна. На нем, очевидно, все спали. Лигов пытался звать, но его голос заглушал дождь. Побродив по берегу, китовой наткнулся на лежащую у кустов шлюпку. Под ней оказались весла — Видно, кто-то из оставшихся на шхуне моряков ушел вечером в город и загулял там. Столкнув шлюпку в воду, Лигов направился к Марии. На судне не было ни одного огонька. С левого борта висел штормтрап. Привязав к нему шлюпку, Олег Николаевич поднялся на палубу. Здесь было тихо, только дробно бил дождь. Китовой направился в свою каюту. Дверь легко отворилась, и Лигов вошел, и из темноты послышался голос босмана Ходова. «Это ты, Павел?» «Зажигай лампу, Фрол Севастьянович», — сказал Лигов. Капитан был взволнован возвращением на свое судно. «Ух, да это Олег Николаевич! Будь я трижды проклят!» — окончательно проснулся Ходов и зашуршал спичками. Яркий свет лампы, заправленный притопленным китовым жиром, осветил каюту. В ней было все по-прежнему, если не считать смятой постели на диванчике, где спал Боцман. Он стоял перед капитаном в длинной белой рубахе с взъерошенными седыми волосами. На раскрытой груди виднелся тускло блестевший серебряный крестик. В обвисших рыжеватых усах застряли кружки табаку. Боцман как будто стал ниже. Его морщинистое, выдубленное непогодами лицо расплылось в широкой улыбки. «С благополучным приходом, Олег Николаевич!» Они обнялись. Лигов сбросил плащ и присел к столу. Ходов засуетился, подавая холодное мясо, хлеб, бутылку вина и торопливо, чего за ним раньше не замечалось, рассказывал. «Постоим, Олег Николаевич, тихо, спокойно. Сперва всякие людишки прямо на аборда шли. Где вы, зачем уехали? Потом купчишки обступили, хотели ворвань купить, но я их отправил». Боцман замысловато выругался и со старческой поспешностью продолжал. «Походили, походили, да и отстали. Наш хуния допавил, остальные ушли со скуки». Павел тоже собирается на другое судно наняться. Был днями Алексей Иванович с сынками. С ними негр, да тот американец, что китов потрошил. Такого на рассказали, что не дай Господи. Что, насторожился Лигов, где Алексей? Куда я это письмо ихнее задевал? Заторопился Ходов. Он порылся в вещах и подал капитану конверт. Лигов достал письмо Северова и, прочитав его, Уронил голову на руки. Неслышные рыдания сотрясали его плечи. Нет больше колонии в бухте счастливой надежды. Все разбрелись. Все пропало. Алексей с детьми уехал в Китай. Его сопровождает Мэйл Леридей. Решил вернуться к себе в Штаты. А там, в бухте Колым, осталось лишь стойбище эвенков разрушенные склады, остывшие печи, Покинутый дом капитанов. Все пропало, исчезло, развеялось, как дым. Алексей пишет, чтобы Лигов сообщил ему о своем приезде, и они встретятся вновь, будут жить вместе. Стоит ли тревожить друга, отрывать его от воспитания сыновей? Нет, Лигов ничего ему писать не будет, а если и напишет, то последнее прощальное письмо без обратного адреса. Лигов услышал голос Боцмана. «Что же будет, Олег Николаевич?» Последние слова Ботсман произнес с тревогой и, набивая дрожащими руками трубку, выжидательно посматривал на капитана. «Старой стали», — подумал Лигов, — «на слом нам пора». Молча налил он стаканы и поднял свой. «За прибытие». Они выпили, и Лигов почувствовал, как он устал. Эта усталость у него уже никогда не пройдет. Боцман ждал рассказа, но у капитана, страдавшего на Уссурии бессонницей, слипались глаза. Он лег и впервые за долгое путешествие крепко заснул. Утро было такое же хмурое и дождливое, как и накануне. Лигов и Боцман рано поднялись и обошли судно. Во всем чувствовалось запустение. Подбесшал текелаж, палуба была грязная, медные части покрылись зеленью, железной ржавчиной. Боцман что-то говорил в свое оправдание, но Лигов не слушал его. Они вернулись в каюту. Олег Николаевич открыл ящики бюро, пересмотрел бумаги, часть отобрал и вместе с судовыми документами и вахтенными журналами уложил их в легкий переносной сейф. «Отнеси это ко мне на квартиру и жди меня там», — сказал он Ходову. «Есть», — принял Боцман сейф. Лигов свез Ходова на берег. Павел все еще не возвращался. Когда Ходов вышел на берег, капитан повторил, «Жди меня на квартире. Если кто будет спрашивать меня, скажешь, что не знаешь, где я. Ну, иди». Боцман стал подниматься по крутому берегу мыса. Лигов вернулся на шхуну. Теперь он был совершенно один. Олег Николаевич снова прошелся по судну, и каждая его деталь напоминала капитану прошлое. Вот здесь заменена часть фальшборта, разбитого раненым финвалом а вот здесь на баке было устроено пиршество для гавайцев, и на мачке осталось вырезанное ими слово «Алоха». Как была счастлива в этот день Мария! как она была хороша, когда ей на шею надели венок из чудесных цветов. Ле А когда судно уходило из Гонолулу, многие гавайцы провожали его в море на своих каноэ. Потом, следуя по верю гавайцев, Мария бросила венок в воду, чтобы его вынесло волнами на берег, а это означало, что хозяин венка вернется на райские острова. Но Мария не вернулась. Опустив голову, Лигов поднялся на мостик и долго смотрел на стенку спардека, где зияли отверстия, следы пуль. Одна из них пробила сердце Марии. Капитан посмотрел вдоль залива невидящими, затуманенными глазами и быстро ушел в каюту. Больше до самого вечера он на палубу не выходил. Когда густая мгла опустилась на море и берег почти перестал быть видимым, Олег Николаевич с фонарем спустился в трюм. Списком разбегались крысы. Свет фонаря выхватывал из темноты бочонки с китовым жиром, штабелял уса. Все было уложено так, что никакая качка не смогла бы разбросать груз. Повесив фонарь на крюк, Лигов ударом топора разбил 10 бочонков с жиром. Потом к ним добавил еще полдюжины и поджег жир. Огонь стал жадно лизать ворвань. Скоро вспыхнуло большое пламя. Бросив в угол фонарь, Лигов поднялся на палубу. Через несколько минут он греб к берегу. Когда под нищем зацепил песок, Олег Николаевич вышел на берег, а шлюпку оттолкнул в море. Он поднялся на вершину мыса. Здесь, прислонившись к дубу широкой кроной, он не сводил глаз темного силуэта шхуны. Прошел час или больше, Лигов не знал сколько. Но вот из трюма вырвались первые языки огня. Они быстро разрастались, и скоро все судно было охвачено пламенем. Огромный факел поднялся к небу. Пламя ревело. Слышался треск, и тысячи искр летели в темноту, шипением падали в воду. Красно-желтое зарево осветило зловещим светом берег, кусты, лицо Лигова, по которому бежали слезы. Но их никто не видел, ни прибежавший на берег Клементьев, ни случайные зрители. Судно горело почти до самого утра, его остатки медленно погружались в черную воду. Исчезли последние языки огня, и снова стало темно.